который находился в этих должностях до 1856 года. Сменил его князь Долгоруков. Вместо ушедшего в отставку Дубельта был назначен Тимашев. В 1861 году его сменил граф Шувалов. В середине XIX века в третьем отделении насчитывалось 40 чиновников, Численность корпуса жандармов составляла 4253 человек. В связи с тем, что иностранные шпионы на территории России избирали полем деятельности местности, где были расположены войска, правительство организовало при армии специальную военную полицию, возглавляемую генерал-гавалер-дигером Военная полиция состояла из офицеров и унтер-офицеров, которые занимались контрразведывательным сыском в расположении войск. В 1846 году название должности генерал-гевальдигера было заменено на должность генерал-полицмейстера. В мирное время военная полиция имела Верных тайных агентов в разных сословиях. В военное время генерал-полицмейстер по соглашению с дежурным генералом учреждал строгое наблюдение, чтобы в армии не было подозрительных людей и шпионов. Деятельность военной контрразведки согласовывалась с жандармерией в тех случаях, когда это вызывалось служебной необходимостью. История нескольких доносов. Начало. В 1847 году к попечителю Киевского учебного округа генерал-майору Траскину явился студент юридического факультета Киевского университета святого Владимира Петров и сообщил, что установил... «Существование тайного общества с вредными политическими целями». Он подробно рассказал об обстоятельствах своего открытия. После каникул Петров вернулся в Киев и поселился в доме протеерея Андреевской церкви Завадского. Кроме него в этом доме проживали еще два жильца, один из которых ГУЛАК. Служивший чиновником в канцелярии генерал-губернатора. Занимаясь как-то вечером, студент услышал, что у ГУЛАКа находятся какие-то люди, которые вели разговор о республиканском устройстве России. Позже Петров узнал, что у ГУЛАКа были помещик Савич, студент Навроцкий и профессор Костомаров. В этом разговоре помещик доказывал собеседникам о необходимости ввести в Россию народное правление с представительской формой, в котором каждое славянское племя имело бы особенного представителя, заседающего в Общем Совете славянских племен. Савич также рассуждал о необходимости восстания анализировал действия заговорщиков 1825 года и объяснял, почему они не добились положительных результатов. В один из выходных дней Петров познакомился за обедом у Протаирии со всеми этими господами. По собственной инициативе студент сблизился в разговорах с ГУЛАКом И тот доверительно высказывал свое мнение, в частности, что Савич прав о необходимости введения в России республиканской формы правления, в том числе и в Украине. Всего слов, люди, стремящиеся осуществить переворот в государстве, действительно есть. И не в каком-нибудь разрозненном состоянии, а наоборот. Составляют большое общество, которое имеется кроме России и у других славянских племен. Члены этого общества имеют свой условный знак, служащий символом их объединения.